Вежливый, тихий. Как тут у вас? Населенный пункт большой? Какой населенный пункт? Ну, этот самый... Как его? Затонск, что ли, по-вашему? Так это же город! Для кого город? Для нас населенный пункт. Кино бывает? Бывает, конечно. В клубе водников. Водников? Откуда же у вас тут на сухом месте взялись водники? Водники у нас Волга. Вон, видать ее. Знаете, у нас пароходы какие ходят. Тоже река. Водники-мелководники. Вот у нас на Ладоге как рванет штормяга, да как двинет зыбайла так это вот дает жизни. Это что там за разговорчики на трапе? В дверях показался пожилой седоусый моряк с четырьмя узкими нашивками на рукаве. Углом вниз шли широкие золотые шевроны. Это, наверное, самый главный у них. Капитан. Вахтенный! Сташук, галочи считаешь? Разговоры разговариваешь? Кажется, ясно сигнал играли. Кончай возиться! Свистать всех на верхнюю палубу! юнги на занятия! Разболтались уже, подтянись! Живо два! Ходи веселей! Моментом. Есть всех на верхнюю палубу! И Юнга, звонко щелкнув каблуками, скрылся в подъезде школы. А Римма пошла в булочную и все оборачивалось. Над школой на высокой мачте вился большой серебристо-белый флаг, синий снизу, с красной звездой и серпом молотом. рима шла и заранее предвкушала, как она первая сообщит новость всем подругам. И Лидии Бельской, и Шуре Куличевой, и всем другим девочкам. Юнга ей понравился. Росту высокого, собой хорош и совсем настоящий моряк. Задается немного, воображает из себя, но видно симпатичный. Наверное, придет вечером к водникам. И увидев за хлебом свою подругу Лиду Бельскую, черноглазую смуглянку, эвакуированную из Одессы, рима кинулась к ней. «Знаешь, Лида, в нашей школе теперь флотский жить станут. Их там много, мальчишек». Одета на манер матросов, вот тут ленточки, один там такой есть. Сташок с винтовкой на крыльце стоит и на ту сторону всем велит сворачивать. А я все равно не свернула. Обещал к водникам прийти. Выйдешь вечером? Ха, новость тоже. Моряков, что ли, я не видела? У нас их знаешь сколько? Но все-таки пошла проводить риму до дому чтобы по дороге хоть одним глазком посмотреть на моряков. Весть о том, что в Затонскую школу приехали моряки, балтийские юнги, быстро облетела весь Затон, и мальчишки уже лезли на ограду, чтобы посмотреть, что там делается на школьном дворе. Потом они наперебой рассказывали, как юнги стоят, выстроившись во дворе, а самый главный, с нашивками, у усещиво, командует и распоряжается, и все перед ним в струнку. А у самых маленьких юнгов без козырки, без ленточек, но остальные все, как и у настоящих флотских». Галки, немного поуспокоившись, сидели на ветках у своих гнезд и внимательно поглядывали то одним, то другим глазом на снующих по двору, бегающих вниз и вверх по лестницам незнакомцев.